Глава 7. Я хочу выпить за самую красивую девушку на этом корабле. Мужчина наполнил хрустальные фужеры лёгким игристым вином и с теплом посмотрел на Диану. Спасибо за чудесный вечер. Молодая женщина, взяв в руки бокал, постаравшись спрятать за ним своё смущение, пригубила сладкий напиток. Красивая обстановка, вкусная еда, умный и интересный собеседник. Вечер для Дианы действительно прошел чудесно, а Ранел оказался очень пунктуальным и едва часы пробили восемь, в дверь ее каюты постучали. Собираясь на ужин, она выбрала закрытое платье цвета спелой вишни со скромным вырезом. Примерив его, женщина поняла, что оно ей очень идет. Да и кружевная вставка на горловине прекрасно скрывала след от зубов Данияра. Пока на ее руке не было обручального браслета, По законам людей она была свободна и оповещать кого-либо о своём нелепом замужестве. Молодая женщина вовсе не собиралась. Каскад волос она собрала на макушке изящной заколкой, позволив локонам свободно спадать ей на спину. Ей хотелось выглядеть красивой и, поймав восхищённый взгляд мужчины, Диана поняла, что ей это удалось. Ресторация на корабле была небольшой, но очень уютной. Каждый столик был отделён от соседнего деревянной полукруглой ширмой, и поэтому создавалось некое подобие уединения. Корабельный повар действительно был мастером своего дела, и все заказанные блюда оказались очень вкусными. Диана сама не заметила, как съела порцию телятины, которая действительно таяла во рту. Пианист развлекал гостей своей игрой на рояле, а приятный полумрак создавал романтическую обстановку. И девушка впервые за несколько месяцев смогла расслабиться и просто наслаждалась общением с приятным ей мужчиной. "Аранел, расскажи мне о себе", поставив бокал на столик, попросила Диана о своей семье, чем ты занимаешься? Мужчина проницательным взглядом посмотрел на неё. С его лица сползла улыбка. В один миг из милого собеседника он превратился в холодного аристократа. А Ранел привык к женскому обожанию, и в его жизни было много охотниц за богатством, которые мечтали стать спутницами его жизни и вместе с обручальным браслетом получить власть, деньги, а также войти в семью правителя. Ведь он занимал не только должность арквена, но и являлся наследником второй ветви власти. И мужчина уже привык, что как только представлялся дамам, в их глазах моментально зажигался алчный огонёк. И вся романтика отношений тут же улетучивалась. Услышав этот вопрос от Дианы, он испугался, что как только скажет ей правду, история повторится, как и со всеми остальными женщинами. Поэтому, пока он обдумывал, что ей можно рассказать о себе, а что нет, между ними повисла неловкая пауза, и очарование момента мгновенно исчезло. По реакции эльфа женщина поняла, что спросила о том, о чём ей знать не положено. и поэтому поспешила извиниться. «Прости, если я случайно задела неприятную для тебя тему, и я не хотела». Диана, не зная, что еще сказать, перевела взгляд на салфетку и стала ее складывать. Пауза затягивалась, и молодая женщина, чувствуя неловкость, решила уйти к себе. «Спасибо за чудесный вечер, но мне уже пора». Она встала, но эльф перехватил ее руку и прикоснулся к ней губами. Милая Диана, прости меня. Конечно, я расскажу о себе и удовлетворю твоё любопытство. Просто мужчина не знал, как объяснить, почему на её вопрос у него возникла такая реакция. Да и как рассказать о том, что чаще всего окружающих дам интересовало его общественное положение больше, чем он сам. Пока он подбирал правильные слова, момент близости был упущен. Ронел, мне не за что на тебя сердиться. У каждого в жизни есть то, О чём бы не хотелось говорить? Я спросила, не подумав, и ещё раз приношу тебе свои извинения. А сейчас мне действительно пора. Женщина поспешила покинуть ресторацию. Вечер был безнадёжно испорчен, но далеко уйти она не успела. Едва девушка дошла до лестницы, ведущий в отсек с каютами, эльф догнал её и схватил за руку. Диана была вынуждена остановиться. подняв на мужчину удивлённый взгляд, она услышала шёпот, полный раскаяния. Прости меня, и не уходи. Я всё тебе объясню. Давай прогуляемся. Молодая женщина, смотря в изумрудные, омутые его глаз, наполненные грустью, не смогла отказать и тихо ответила: Хорошо, только накину что-нибудь. Зайдя в каюту, Диана взяла лёгкую шаль и пара поднялась на прогулочную палубу. Их встретило потрясающе красивое ночное небо, наполненное множеством звёзд, яркая луна, плеск волн и умиротворяющая тишина. В это позднее время остальные пассажиры либо уже разошлись по своим каютам, либо весело проводили время в ресторации. И если не считать матросов, несущих свою вахту, на палубе они были одни. Подойдя к фальшборту, Диана, положив руки на деревянные перила, вгляделась в завораживающее ночное море. Луна Отражаясь в воде, превратилось в воскрящающиеся блики, бегущие дорожкой по волнам. Граница между морем и небом различить было невозможно, и от этого всё вокруг приобретало некую загадочность. Любишь море? неожиданно спросил Аранел, наблюдая за молодой женщиной, которая не сводила взгляд с морской глади. Люблю, не поворачивая головы, ответила она. Знаешь, она всегда разная. Вот ведь яд, мне казалось, что море живое, потому что оно меняло цвет в зависимости от моего настроения. Когда мне было грустно, вода становилась серой или чёрной, а когда на сердце была радость, приобретала лазурный оттенок. И лишь спустя много лет я поняла, что это всего лишь мои иллюзии, обман воображения. Ты выросла на берегу моря, Диана кивнула с особой нежной грустью, подумала о своем детстве. Всегда, перед приездом Дарья, она убегала на пляж и, утопая ногами в золотистом теплом песке, часами гуляла по берегу, успокаиваясь и готовясь к встрече с навязанным женихом. Ей казалось, что брак с этим волком – самое страшное, что могло произойти в ее жизни. И сейчас она понимала, как ошибалась. «А мое детство прошло среди вечно зеленых лесов». Знаешь, когда я был маленьким, мне казалось, что деревья молчаливые, безликие великаны, и лишь повзрослев, осознал, что это совсем не так. Просто их нужно уметь слушать, и тогда, увидев в тебе достойного собеседника, они о многом могут поведать, ведь их жизнь исчисляется тысячелетиями. В смысле? Диана резко повернулась и удивлённо уставилась на Аранело. Его слова были для неё непонятны и чудны. Что ты знаешь о магии? задал встречный вопрос эльф, смотря на неё смеющимися глазами. Диана задумалась, а потом ответила: В нашем мире ей владеют только эльфы, и всё, что связано с ней подобно чуду. Верно, но и не совсем так. В море очень много источников энергии, которые моя раса видит и может перенаправить в нужное русло. Например, мужчина замолчал на секунду, задумавшись, а затем решил, что лучше продемонстрировать, чем объяснять. Он взмахнул рукой и, почувствовав энергию воды, стал мысленно поднимать её вверх. Море забурлило, а потом стала расти волна. Диана и споган замерла, наблюдая, как поднимается огромная стена воды. А затем резко падает, разбиваясь о борт судна. Корабль неожиданно закачался, и молодая женщина не смогла сдержать испуганного вскрика. "Прости, я не хотел тебя напугать", извинился тут же мужчина, поняв, что перестарался с демонстрацией и невольно напугал свою спутницу. "Как ты это сделал?" потрясённо прошептала Диана, изумлённо глядя на Аранелла. "Эльфы чувствуют энергию и умеют её преобразовывать". Вода, воздух, огонь, земля, растения. Мы умеем перестраивать энергетические потоки. И на этом и основывается наша чудесная магия. Удивительно, восхищённо выдохнула Диана. А это мы можно научиться. Поверь, ничего удивительного в этом нет. И это часть нашей повседневной жизни. Очень скоро ты в этом убедишься сама. а научиться, к сожалению, невозможно. Потому что это особенность магии расы, так же, как вторая сущность у оборотней. Диана промолчала, понимая, вряд ли для нее станет повседневностью природная особенность эльфов управлять энергией этого мира. «Скажи, а какие планы у тебя, когда корабль пришвартуется в оста?» – спросил мужчина, будто невзначай, коснувшись пальцами шелковистого лока на ее волос. «Не знаю». Наверное, сниму номер на постоялом дворе, посмотрю город, а там решу, что делать дальше. Диана, ты избежала от родителей? Нахмурившись, спросил Эльф и добавил: Прости, если ошибаюсь, но ты молода, красива и путешествуешь одна. Твои манеры говорят о хорошем воспитании, да и билет на это судно стоит целое состояние. Следовательно, ты наследница знатной семьи, и априори не можешь путешествовать без компаньёнки. Вывод напрашивается один. Задорный женский смех разнёсся по палубе, и матросы, несущие вахту, невольно обернулись в их сторону, но тут же перемигнувшись между собой, перешучиваясь, вернулись к своей работе. Диана, смотря на Аронелу весёлым взглядом, покачав головой, пояснила: "Твои выводы верны, но поспешны". «Во-первых, я достаточно взрослая для путешествия. Во-вторых, мой отец знает об этом. И в-третьих, ты свое отражение в зеркале давно видел. Ты не намного старше меня, а говоришь со мной так, как будто тебе сто лет». «Вообще-то, мне двести шесть лет». Вкратчиво ответил мужчина и, увидев, как округлились глаза его спутницы, не смог сдержать смеха. «Неужели ты не знала, что эльфы долгожители?» Знала, пробормотала Диана. Но тебе больше 30 не дашь. А вот в этом ты права. Если средняя продолжительность людей составляет около 100 лет, то мы живём 700. Вот и получается, что в свои 200 я выгляжу на 30. Значит, мы оба поспешили в своих выводах, примирительно сказала Диана. Но могу заверить тебя, о родителях я не сбегала. «Мне просто хочется посмотреть в твою страну, пожить там некоторое время, а возможно и остаться навсегда. Если честно, я пока не знаю, что будет дальше, и планов никаких не строю. Как говорят, живу одним днём». «Диана, у меня есть к тебе предложение», – произнёс Аронелл. «Мне очень хочется тебе показать самые удивительные уголки нашей столицы, но у меня есть срочные дела в моей провинции». И поэтому я приглашаю тебя погостить у меня. Поверь, в западных угодьях тоже есть что посмотреть. А затем мы вместе посетим столицу. В твоей провинции, уточнила женщина. Мужчина всё это время размышлял, сказать ли о том, какую должность занимает. Его терзали сомнения, а стоит ли говорить правду, но потом он подумал о том, что если Диана окажется алчной, расчётливая особы то лучше узнать об этом сейчас, чтобы не строить дальнейших планов на их совместное будущее. Именно поэтому мужчина пригласил её в свой дом и намекнул на своё высокое положение в обществе. Я Арквен, по-другому наместник владыки Аруэля и возглавляю одну из четырёх провинций нашей страны. Беличава с гордостью произнёс он, пытаясь разглядеть на лице Дианы реакцию на свои слова. Значит, ты правитель? как-то равнодушно уточнила она и Аранел Кивну. Ну вот и выяснилась, кто он. подумала Диана разочарованно. Ещё один правитель с высоким самомнением и завышенной самооценкой, такой же, как Вилор, Дарий, Данияр. Я отвечаю за счастье уверенных мне угодий и в своём роде да, я правитель. Так что скажешь на моё предложение? Спросил мужчина вкратце. Не знаю, ответила Диана. А что скажет твоя семья? Супруга? Я не женат, самостоятелен, а мои родители живут отдельно на другом конце страны. Ранел, прости, но принять твое приглашение я не могу. Думаю, ты и сам понимаешь, что молодой девушке не пристало останавливаться в доме неженатого мужчины. пояснила свой ответ Диана, поёжившись от ночного ветра. «Что-то стало прохладно. Уже совсем поздно, и, наверное, мне пора». «Прошу, не отказывайся. Ведь ты всё равно собралась снимать домик, и я могу отправить записку своему управляющему, и тебе подберут небольшой особняк», — предложил эльф. «Просто не отвечай сейчас. Подумай». «Хорошо». Согласилась Диана, решив, что отказать мужчине она всегда успеет. Очередной порыв ветра заставил обоих поторопиться покинуть палубу. Уже у дверей каюты Аранел поцеловал руку ей и поблагодарил. Спасибо за чудесный вечер. Я очень рад, что судьба свела нас с тобой на этом корабле. Я тоже рада нашему знакомству, Диана мило улыбнулась. Спокойной ночи. Чуть позже, лёжа в своей постели, женщина размышляла о том, что, несмотря на проведённое время в княжестве Данияра, она так его и не узнала. Сегодня Аронелл, рассказав о своём возрасте, заставил её задуматься о том, сколько же на самом деле лет Барсу. Если брать в расчёт, что длина жизни оборотня составляет чуть дольше трёхсот лет, то получается на самом деле Данияру около ста лет, и этот вывод почему-то ошеломил её. Мысли переметнулись к дочери. Диана стала размышлять, какой же будет её девочка, и слезинка невольно скатилась по щеке. Рана на сердце от расставания с дочерью приносила невыносимые страдания, а тоска сжигала изнутри. Но молодая женщина понимала, вернуться к Барсу она пока не готова. С этими мыслями Диана и уснула. Всю ночь ей снилась Сильвия, которая закатывалась в плаче и протягивала к ней свои маленькие ручки, но сколько бы она ни пыталась её обнять, у неё ничего не получалось. Будто между ними была прозрачная стена. Молодая женщина пыталась её разбить, но не смогла. А утром, когда она, невыспавшаяся и утомлённая тяжёлыми сновидениями, открыла глаза, то поняла, что в её дверь кто-то настойчиво стучится. Накинув халат, Женщина поспешила открыть. На пороге стоял официант с подносом, на котором был завтрак. Это просили передать вам. Молодой мужчина проскальзнул в каюту и, поставив еду на столик, поклонившись, поспешил исчезнуть. Диана была так удивлена, что даже не успела спросить, кто заказал для неё завтрак в каюту. Подойдя поближе, женщина стала рассматривать, что же ей принёс официант: кофе, пирожные с ореховой посыпкой, жареный бекон. Тёплый тост и сыр. Но внимание Дианы привлёк небольшой золотистый конверт, в котором она обнаружила записку с пожеланием доброго утра и приглашением на обед на Кормес-судна. Даже не увидев подписи, женщина поняла, от кого это послание, и она невольно улыбнулась. Аранэль был ей приятен. Беседы с ним интересны. С его появлением путешествие её стало не таким унылым, поэтому Диана решила, что обязательно пойдёт на обед. А потом был ужин и вновь ночная прогулка под луной. Им действительно было интересно вдвоём. У них оказалось очень много общего, и Диана всё чаще ловила себя на мысли, что этот мужчина невольно стал её другом. А приглашение погостить в его провинции становилось всё заманчивее. И в конце концов, когда Аранелло вновь пригласил её в свои владения, Она дала положительный ответ с условием, что для неё найдут отдельный дом.